Глава 18. Первое, что почувствовала девушка, это легкие удары по щекам. «Эйна! Эйна!» Знакомый мужской голос становился все громче и настойчивее. «Эйна!» В какой-то момент она распахнула глаза и не поверила им. «Драгос!» – прошептала воительница, глядя в лицо мужчине, что привел ее в чувство. «О, хвала богам, ты в порядке!» – с облегчением вздохнул он и помог девушке подняться. «Ты как? Что произошло? И какого черта вы вообще забыли в этих землях?» «Так, так, так...» Эйна схватилась за голову, стараясь прийти в себя и справиться с потоком мыслей. Но тут же обернулась. «Стелла!» «Жива, жива!» — нервно отозвалась та, забрасывая в сумку выпавшее белье. По пунцовым щекам было заметно, насколько смущена эта красотка. «Ты-то как?» «Пока не пойму...» Эйна помассировала виски и только тогда смогла нормально осмотреться. Какого... Они все еще находились на той же парковке, только теперь здесь суетились местные стражники, облаченные в тонкие металлические доспехи. Мужчина, что помогал ей, отличался более дорогой броней. К тому же на нем был шлем, острый взгляд, напряженная поза и сжатые кулаки выдавали в нем старого вояку, каковым он, собственно, и являлся. «Сколько лет, сколько зим! Драгос железнорукий!» — усмехнулась Эйна. «Как ты здесь оказался?» «Я первым спросил об этом», — нахмурился чернобровый мужчина. Но потом, погладив тонкую бородку, вздохнул и ответил. «Вот уже пять лет, как меня, сослали сюда за то, что разбил морду одному зажравшемуся генералу». «Как?» — опешила Эйна. «Опять?» «Снова!» — криво улыбнулся тот, разводя руками. «Ты же меня знаешь? Я терпеть подобных личностей не могу!» «Да, это я помню!» — хмыкнула воительница, а потом посмотрела на тела незнакомцев, которые уже подняли и погрузили в простую мусорную тачку. «А это кто такие? Ты знаешь?» «Расхитители гробниц!» — ответил Драгос. «А мне жутко интересно, почему же они напали на вас!» «Представь себе, меня это тоже беспокоит!» — развела руками Эйна. «Может, объяснишь, что у вас здесь творится? Сперва в поезде непонятно что, теперь вот это! Какого черта, драгос?» «Эйна!» — миролюбиво произнес тот, даже руки приподнял, показывая свое благостное расположение. «Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Мы прибежали сюда, когда зафиксировали магический выброс». «Да, это была сфера забвения», — ответила девушка. «Один из них вырубил нас. Это мы уже поняли. Но он сделал глубокий вдох и произнес. Мне придется вас обыскать». «Что?» — вспыхнула воительница. «Ты мне не доверяешь?» «Дело не в этом, Эйна. Драгос отступил на шаг. Но ты должна понимать, что расхитители просто так ни на кого не нападают. Возможно, у вас есть нечто ценное, что их заинтересовало». «Конечно, есть!» — вырвалось у Эйны. «Или ты забыл, кто перед тобой стоит? Я десятилетиями собирал артефакты по нашим империям, но не для того, чтобы вот так просто отдать их каким-то там выродкам. Лучше бы проверил вокзал и поезд, на котором мы приехали». «А что с ним?» — тут же заинтересовался начальник стражи. И Эйна вкратце рассказала о том, с чем они столкнулись во время поездки, и с каждым словом глаза Драгоса все больше расширялись, и в них появился озорной огонек. «Птица? Серьезно?» — под конец выдавил он. «Да, черт бы тебя подрал!» — в очередной раз воскликнула Эйна. «Так что разберись сперва с ними, и только потом лезь ко мне под юбку!» «Ты с ума сошла?» — вновь опешил тот. «Я и не думал. Почему же?» — раздался со стороны хитрый голосок Стеллы. А когда все на нее посмотрели, то она показала стражнику свои розовые трусики и тут же спрятала их в сумку. Драгос вмиг покраснел от смущения и отвернулся. «А в чем это дело? Ты же хотел нас обыскать. Если хочешь, то я могу прямо здесь раздеться догола. Вдруг у меня кое-что припрятано». «Прошу, прекратите паясничать», — взмолился стражник. «Я всего лишь выполняю свою работу». И, судя по всему, она тебе нравится, а вот Стелла не собиралась униматься. Нет, серьезно, красавчик, мы готовы с Эйной выложить всю свою подноготную и во всех смыслах. К тому же вы уже с ней знакомы, так что ты точно не растеряешься». «Кстати, да», — в тон ей ухмыльнулась Эйна, — «у меня есть кое-что для тебя, Драгос». С этими словами она вскинула руку, и в тот же момент над стражником распахнулся ее пространственный карман, откуда посыпалась женская одежда, платья, блузки, юбки, шорты и все остальное, что только могло заваляться в шкафу той, кому нечего надеть. «Боги! Эйна!» — воскликнул рассерженный воин, прикрываясь руками от жуткого дождя. «Прекрати сейчас же!» «Как скажешь, Драгос!» — фыркнула девушка и закрыла карман. Вот только то, что успело высыпаться, так и осталось валяться на камнях. Ну что, досмотрел? Доволен? Издеваетесь? Он даже покраснел от гнева. Что за ребячество? Ты первый начал. Эйна лишь плечами пожала. А вот за спиной начальника стражи послышались приглушенные смешки. Но стоило ему только бросить в ту сторону свирепый взгляд, как остальные воины тут же вернулись к работе. «Я уже и забыл, какая ты интересная!» — прищурился Драгос и неожиданно улыбнулся. «Что ж, Эйна, прости, если чем-то тебя оскорбил, но надеюсь, ты не откажешь мне в помощи». «Какой именно?» — сухо переспросила она, скрестив руки на груди. «Мне нужны свидетели!» — он указал на тележку, в которой до сих пор валялись тела расхитителей. Мы давно за ними охотимся, а твое веское слово и, может быть, другая посильная помощь могли бы поспособствовать поимке этих прохиндеев. Прости, Драгос, но нет. и не действительно было неприятно отказывать. Мне необходимо срочно отправиться в замок баронессы Бронислав. Время не ждет. Что? У мужика глаза чуть на лоб не полезли. С ума сошла? Ты хоть знаешь, что это за женщина? Да она... «Я в курсе», — грубо перебила его девушка. «Но у меня свои дела. И хорошо, как только мы освободимся, я вернусь сюда, чтобы дать показания». Хоть и так рассказала все, что знала. А сейчас она подошла ближе и легонько толкнула собеседника в грудь. «Мне надо собирать мои вещи. Или ты снова хочешь посмотреть, что же я ношу под юбкой?» «И в мыслях не было», — вырвалась у того. «Ладно, ладно, я ухожу». «Но буду ждать твоего возвращения!» «Обязательно, Драгос!» — хмыкнула Эйна, присев на корточки и поднимая белье. «Как только, так сразу!» Он лишь покачал головой и направился к своим стражникам, что к тому моменту укатили тачку подальше от вокзала. «О-о! Драгос железнорукий!» — рядом присела Стелла, помогая подруге. «А у вас с ним что-то было, да?» «Нет, конечно!» — вспыхнула Эйна, покосившись на феечку. «Ты же знаешь, что до хана я...» «Ага», — кивнула та, — «можешь не продолжать». А потом замерла и посмотрела вслед ушедшим. «Кстати, но если у вас с ним старая дружба, то почему ты не попросила у него нормальный магмобиль?» «Он бы увязался за нами, либо подсадил кого-нибудь из своих, чтобы довез». Просто ответила воительница, пряча одежду во вновь открытый пространственный карман. «И что же в этом плохого?» — не поняла Стелла. «Мы же этого и добивались!» Но после этих слов Эйна приподнялась и серьезно взглянула на подругу. «Ты не чувствуешь, да? О чем ты? О том, что у тебя в сумке, Стелла!» «Боги, господин! Да это же редкостная гадость!» Прошептала Эми, когда мы выбрались на улицу, чтобы хоть немного перевести дух. «Как вы ее пьете!» «Пока сам не понимаю», — пробормотал я, еле ворочая языком, но потом лукаво подмигнул девушке и заговорил вполне нормально. «Ты, главное, не пей ее и следи за тем, чтобы я оказался пьяным». «А вы разве...» — моя спутница удивленно вытаращила на меня глаза. «Тш-ш-ш», шикнул на нее я, приложив палец к губам. «Пускай это будет наш маленький секрет». А дело было в том, что когда заявился тот самый аристократ, буду называть его так, «Залгардас», то в трактире повисло звенящее напряжение. Ну, это вы и так помните. Но потом оказалось, что он нормальный мужик. Или показалось. Честно говоря, я пока не определился. «Сыграть в бойку?» с хитрым прищуром спросил полудемон. «И ты думаешь, что сумеешь с этим справиться, человек?» Да, в тот момент я думал, что конкретно попал. С другой стороны, моя телепатия — Почему-то не учуяло от него зла. Небольшая неприязнь, интерес и усталость. Тифлинг попросту задолбался, но ему необходимо было держать лицо. Вот и решил поддержать, так сказать, Марку. Отказать ему я, естественно, не мог. И без того находился в шатком положении. Поэтому и решил, что если он решит споить меня этой самой бойкой, то я смогу выплыть, так как уже понял, в чем особенность выпивки. «Господин, может, не стоит?» — спросила тогда у меня Эмми, видя, как я потихоньку пошатываюсь. Мысленно ко мне она обращаться не стала и правильно сделала. Мало ли, вдруг кто-то тоже обладает телепатией и сможет перехватить наши беседы. Поэтому я тогда строил пьяного человечка даже для нее. Это же... В тот момент эми обвела пальчиком по внутренней стороне моей рюмки и облизнула его. Тут же скривилась и захрипела. «О, боги, господин!» — с трудом выдавила она из себя, чем вызвала дружный смех собравшихся тифлингов. «Это же просто невозможно!» «Еще как возможно, юная леди!» — с иронией произнес аристократ и прошел в зал. Перед ним тут же освободили самый широкий и приличный стол. Он смахнул с него пыль перчаткой и присел. «Эй, хозяин, ну и долго мне еще ждать?» «Так ведь это...» Тут же замялся Гроугард, переводя недоуменный взгляд с него на меня. «Парнишка же не согласился!» «Правда?» — залгардас вопросительно посмотрел на меня. «И чего же ты ждешь, парень? Особого предложения?» И указал на свободное место прямо напротив него. «Мне ничего не оставалось, как подчиниться и опуститься на стол. Вижу, ты устоял после первой рюмки!» «Это похвально. Не каждый взрослый мужчина вашей расы на это способен. Я предлагаю сыграть тебе в нашу бойку. Правила довольно просты. Пьем по рюмке одновременно. Кто выстоит, забирает себе весь куш». С этими словами он щелкнул когтистыми пальцами. Кстати, на его руке когти были ухоженными. Не знаю, почему я это заметил, но в глаза сразу бросилось и будто из воздуха рядом с нами появился невысокий тифлинг, где-то по грудке мне, и положил на стол мешочек с монетками. — Это мое предложение, — продолжил с улыбкой аристократ. — Десять золотых для начала. Думаю, неплохая цена для того, чтобы бесплатно напиться. Да еще с возможностью заработать деньжат. Покосился на столпившихся вокруг нас тифлингов, которые уже шушукались и готовились делать ставки. — Ну как, согласен? «Я так понимаю, господин Залгардас, что я не могу отказаться!» — улыбнулся ему в ответ. «Вот только мне нечего ставить. Все, что у меня имеется, это вот». Я открыл перед собой пространственный карман и достал оттуда серебряный меч, что взял себе в замке взамен своего, простенького. «Да, как вы понимаете, я поковырялся в сокровищах баронессы. Теперь ведь все принадлежало мне». «На самом деле у меня хватало денег, ведьма была богата, но я не мог выдавать себя, поэтому пришлось играть роль простого путника». «Ого!» — аристократ удивленно распахнул глаза. «Откуда у тебя это? Семейная реликвия!» — сразу же соврал я. «Я бы не хотел ее проигрывать, но ведь и отступить не могу». «Верно!» — Залгардас быстро взял себя в руки и покосился на Эмми. «А что насчет твоей служанки?» Моему помощнику она приглянулась. Только тогда я заметил, как тот рогатый коротышка, который положил деньги на стол, пялился на девушку. — Нет, господин Залгардас, — резко, чем того хотелось, — ответил я. — Ее я точно ставить не буду. Она не вещь. — Интересно. — он прищурился, изучая меня. — Знаешь, у нас редко бывают путники, а те, кто забредет, не отличаются особым благородством. «Что поделать? Места такие!» — он развел руками. «Но ты меня удивил, парень!» — голос стал благосклонным. «Приятно удивил! И не только тем, что готов заступиться за свою подопечную, но и способностями. Пространственный карман не столь редкое, но все равно непростое умение, и ты им легко пользуешься, пряча там меч, который лучше бы носить на поясе, чтобы отразить атаку в случае необходимости». «Вы все правильно говорите, господин Залгардас», — с улыбкой говорил я. «Но, как я уже сказал, меч для меня особо ценен, поэтому я не собираюсь отсвечивать им направо и налево. К тому же я знаю, как не дать себя в обиду». С этими словами я зажег на ладони небольшое пламя, чем вызвал удивление у всех собравшихся. «Магия огня», — хмыкнул аристо «Неплохо, неплохо, но, опять же, не столь редкое зрелище». «Многие люди способны управлять стихиями». «Согласен», — кивнул я, «но пару секунд я точно выиграю, а там уж и меч достану, если сочту нужным». «Сочтешь нужным?» — усмехнулся Залгардас. «Да уж, а ты самонадеян. Я бы это назвал уверенностью в себе. Допустим». Он мгновенно отвернулся, пожевал губами, что-то думая про себя, а потом взглянул на меня совершенно иначе, всего лишь на долю секунды, но я почувствовал исходящую от него надежду. Тогда у меня есть другое предложение.